Глава 21. Босс вспомнил, что кричал Уэйтс, и все кардинально изменилось. Вчера в Бичвуд-Каньоне произошло нечто странное, нечто такое, к чему у него не было ключа. Теперь его главной мыслью было поскорее ретироваться и хорошенько все обдумать, прежде чем делать дальнейший шаг. Однако вызов к следователям Весьма кстати предоставил ему законное право приехать в Паркер-центр, и он решил максимально этим правом воспользоваться. Гарри вошел в комнату номер 503, где размещался их отдел нераскрытых убийств. Он бросил взгляд на рабочие столы Джексона и марси оба детектива отсутствовали. Чтобы добраться до своего рабочего места в стенной нише, Босху надо было пройти мимо открытой двери в кабинет Пратта. Поэтому он решил действовать в открытую. Просунув голову в кабинет, Гарри увидел, как его босс, с комфортом расположившись за столом, поедает изюм из маленькой красной коробочки. Появление босха явилось для него неожиданностью. «Гарри, ты что здесь делаешь?» «Меня вызвали в ГППО посмотреть видеопленку, снятую человеком из ведомства ОШИ. На ней есть момент перестрелки?» «Не вполне. Оператор говорит, что камера была в тот момент выключена». Брови Пратта удивленно выгнулись, а Рэндольф ему не верит. Трудно сказать. Парень продержал пленку почти сутки, и, похоже, она была подредактирована. Рэндольф хочет дать ее криминалистам на проверку. А я решил уж, коль скоро все равно приехал. Возьму, пожалуй, пачку досье и отнесу обратно в архив, чтобы зря тут не валялись. Кис тоже брала оттуда несколько дел, и, думаю, еще не скоро к ним вернется. «Неплохая идея», — одобрил Пратт. Босх молча кивнул. «Да, слушай», — набив полный рот изюма, проговорил прат — «я только что получил новости от Тима и Рика. Их временная миссия закончилась. Сегодня утром состоялось вскрытие, и личность убитой идентифицирована. Подтвердилось, что это мари жесто Определили по зубам». Босх промолчал, оценив важность и окончательность этой новости. Поиски Марижа 100 завершились. — «Ну, вот и все. Они сказали, ты хотел сам оповестить родственников. Да, но я, пожалуй, дождусь, когда вернется с работы денжесто Лучше, если в такую минуту оба родителя будут вместе. Делай, как считаешь нужным. Мы придержим эту информацию. Я позвоню в судебно-медицинскую экспертизу и попрошу не распространять ее до завтра». «Спасибо. А Тим или Рик не называли причину смерти?» Похоже на удушение руками. Подъязычная кость раздроблена. И прад дотронулся до передней поверхности шеи, на тот случай, если босс забыл, где располагается хрупкая подъязычная кость. На самом же деле босс в свое время расследовал не менее сотни дел, связанных с удушением. «Извини, Гарри, я знаю, что к данному делу у тебя особое отношение. Когда ты начал изымать досье из архива каждые два месяца, я понял, оно для тебя много значит». Босх пошел к своему столу, думая, что личность убитой все-таки подтвердилась, и вспомнил, как тринадцать лет назад, неизвестно почему, но совершенно твердо был уверен, что Мари Жесто никогда не найдут. Но жизнь всегда оборачивалась каким-нибудь странным, непредсказуемым образом. Никогда не знаешь, какой фокус она выкинет. Гарри начал собирать со стола все папки, связанные с делом Уэйтса. Папка с делом Жесто находилась у Марсии и Джексона, но это не тревожило Босха. У него в машине лежало своё собственное досье, тайно снятая копия. Он приблизился к столу Райдер, чтобы забрать папки с материалами по делу Дэниела Фитцпатрика, голливудского ростовщика, которого Уэйтс, по его собственным словам, убил во время массовых беспорядков 1992 года, и заметил на полу две пластиковые коробки. Открыв одну, увидел, что она содержит ломбардные квитанции, спасённые из огня. Босх вспомнил, как кис упоминала эти коробки с полуистлевшими бумажками, в нос ударил запах плесени от некогда промокших документов, и Гарри поспешно вернул крышку на место. Он решил забрать и эти материалы тоже, но тогда, чтобы перенести все в машину, придется дважды пройти мимо открытой двери Пратта. А это даст начальнику возможность лишний раз задаться вопросом, что же замышляет Босх. Гарри уже раздумывал, не отставить ли коробки, Как вдруг ему улыбнулась удача. прат вышел из кабинета и обратился к нему. «Не знаю, кто это придумал, что изюмом хорошо заморить червячка. Я все равно хочу есть. Тебе ничего не принести из кафетерии, Гарри? Пончик, например?» «Нет, спасибо, я не голоден. Отнесу вот только это хозяйство и поеду домой». Босх заметил, что прат держит в руке один из своих путеводителей, тех, что обычно стопкой лежали у него на столе. На обложке виднелась надпись «Вест Индия». «Проводите научные изыскания?» – пошутил он. «Да, проверяю кое-какие свои гипотезы». «Ты когда-нибудь слышал о таком местечке Невис?» «Остров в Карибском море». «Да». Вообще-то босс мало что слышал о местах, которыми интересовался прад в ходе своих изысканий. «Говорят, там можно купить старый сахарный завод на восьми акрах, меньше, чем за 400 тысяч». «Чёрт, да я только на продаже дома выручу больше этой суммы». Вероятно, это правда. Босх никогда не бывал у шефа в гостях, но знал, что у того в сан дом с участком, достаточно большим, чтобы держать пару лошадей. Пратт жил там уже почти двадцать лет и прямо-таки сидел на золотой жиле, учитывая рост цен на недвижимость. Единственная загвоздка была в ином. Несколькими неделями раньше, сидя за своим рабочим столом, Райдер случайно услышала, как Пратт в кабинете интересовался по телефону вопросами опеки над детьми и проблемами совместной собственности. Она рассказала об услышанном разговоре Босху, и оба решили, что прат беседовал с адвокатом по бракоразводным делам. «Вы хотите производить сахар?» — поинтересовался Босху. «Нет, парень, просто когда-то раньше эта недвижимость имела такое назначение. Теперь, как я понимаю, покупаешь ее». Приводишь в порядок и устраиваешь там что-нибудь вроде отеля по типу завтрак и ночлег. Босс кивнул. прат переезжал в мир, о котором сам он ничего не знал. «Ну да ладно», — промолвил прат чувствуя, что благодарной аудитории у него нет. «Надеюсь, скоро с тобой увидимся. Кстати, молодец, что для КППО оделся как положено. Большинство ребят, отбывающих домашний режим, притащились сюда в джинсах и спортивной майке». «Больше похожие на подозреваемых, чем на копов». «Да». Прат покинул комнату, обосх, выждал полминуты, чтобы тот успел сесть в лифт, а потом сложил папки в одну из коробок с вещдоками и вынес за дверь. Он успел оттащить это вниз, положить в машину и возвратиться, прежде чем Прат пришел из кафетерия, потом взял вторую коробку и снова вышел. Никто не спросил его, чем он занимается или куда несет эти материалы. Отъехав от платной стоянки, где держал зарезервированное парковочное место, босс взглянул на часы и увидел, что ему осталось менее часа до встречи с Рэйчел в ресторане. Отвезти бумаги домой и вернуться обратно он уже не успевал. К тому же это было бы нерациональной тратой времени бензина. Он уже подумал, не отменить ли совместный ленч, а вместо него немедленно отправиться домой изучать ломбардные записи, но отказался от этой мысли босс знал, Рэйчел может оказаться хорошим слушателем и даже высказать какие-нибудь полезные соображения по поводу странных выкриков, вырвавшегося на свободу Уэйтса. Можно, конечно, явиться в ресторан пораньше и начать просматривать документы за столиком в ожидании Рэйчел, но Галли знал, это может вызвать ненужные осложнения, если кому-либо из посетителей или официантов попадутся на глаза специфические фотографии из следственных досье. Главная городская библиотека располагалась в том же квартале, что и ресторан, и Босх решил отправиться туда. Там можно без помех поработать в отдельной кабинке, а затем в срок поспеть в ресторан на встречу с Рэйчел. Припарковавшись в гараже под библиотекой, он взял с собой книги «Убийство из обоих досье» Жесто и Фицпатрика. В обширном помещении библиотеки Босх нашел в читальном зале незанятую кабинку и засел за бумаги. Поскольку в палате у Райдер... Он уже начал с дела жесто, то решил закончить с ним. Перечитывая по порядку документы, он добрался до той самой пресловутой 51-й формы. Привычным взором Босох пробегал по метке и записи о проведенных следственных действиях, о допрошенных свидетелях и подозреваемых, о принятых телефонных звонках. Однако ничто не привлекло его внимание, не показалось сейчас более важным, чем тогда, много лет назад. И вдруг его поразила одна деталь. Не запись, а ее отсутствие. Он вернулся на страницу от 29 сентября 1993 года и стал искать пометку о телефонном звонке, принятом Джерри Эдгаром от Роберта Саксона. Ее там не было. Босс почти уткнулся носом в страницу, вглядываясь в документ. Бесполезно. В официальной книге убийства, в той, что оставалась в отделе, запись имелась. Аливас обнаружил ее во время ознакомления с делом, и Босх сам убедился в ее наличии на следующий день, когда они собрались в кабинете Оши. Запись была датирована 29 сентября 1993 года. Звонил Роберт Саксон, он же Рейнард Уэйтс, а время звонка обозначено как 6.40 вечера. Два дня назад Босх видел ее в книге «Убийство» совершенно отчетливо. Он всматривался в запись, Прекрасно понимая, что она значит, они с Эдгаром совершили чудовищную оплошность. Эдгар принял звонок от Саксона, внес информацию в журнал, но ни сам Эдгар, ни Босс не сделали следующий необходимый шаг, не пробили имя и фамилию звонившего и дату рождения по компьютерной базе данных. Эта роковая ошибка позволила Уэйтсу еще 13 лет гулять на свободе и убивать людей. Что за чертовщина?» Поначалу все это не складывалось воедино. Лежащая перед Босхом копия была сделана четыре года назад, когда он уходил в отставку. Тогда он нелегально скопировал материалы нескольких нераскрытых дел, не дававших ему покоя. Это были его нераскрытые дела, и Босх хотел поработать над ними самостоятельно. Он полагал, что только распутав их, сможет считать свою миссию законченной и посиживать в Мексике на берегу залива с удочкой в одной руке и бутылкой короны в другой. Но жизнь распорядилась иначе. босс убедился, что миссию гораздо сподручнее выполнять, имея при себе полицейский значок, и вернулся на службу. После того, как их с определили в отдел убийств на нераскрытые дела, одним из первых досье, которое он снова взял в работу, было дело Жесто. Книга убийства являлась подшивкой живых материалов следствия, обновляемой и пополняемой всякий раз, когда он сам или кто-либо еще с ней работал, То, что лежало сейчас перед ним, было копией, четыре года простоявшей на полке в его стенном шкафу, и она никак не обновлялась и не пополнялась. Тогда почему же в оригинале есть эта запись от 1993 года, которая нет в копии, сделанной позже? Логика диктовала только один ответ. Официальный хронологический журнал, та самая 51-я форма, был подкорректирован. Запись о Роберте Саксоне внесли уже после того, как Босс сделал свою копию. И хотя для фальсификации имелся промежуток в целых четыре года, здравый смысл подсказывал Боссу, что речь идет не о годах, а о днях. Всего несколько дней назад Фредди Аливас позвонил с просьбой передать ему следственное досье для ознакомления, после чего книга убийства находилась у Аливаса, который и обнаружил запись о Роберте Саксоне. Именно Аливас обнародовал это открытие. Босх пролистал подшивку журнала. Почти все страницы, относящиеся к периоду расследования, были заполнены хронологическими записями целиком, сверху донизу. И только на странице, относящейся к 29 сентября, оставалось внизу свободное пространство. Именно это позволило Аливасу вынуть страницу из подшивки, впечатать запись о Саксоне, а затем вернуть страницу сфабриковав тем самым эту мнимую связь между Уэйтсом и мари жесто Тогда, в 1993 году, Босх и Эдгар отпечатывали 51-ю форму на пишущей машинке своего голливудского участка. Сейчас всё делалось, конечно, на компьютере, но ещё оставалось множество пишущих машинок в большинстве старых участков, где работали копы старой школы вроде Босха, так и не сумевшие привыкнуть к компьютеру. Боск почувствовал, как его охватывает странные и мучительное чувства, смесь облегчения и злости. С души постепенно уходило бремя вины за якобы совершенную ошибку. Они с Эдгаром были чисты, и ему захотелось рассказать об этом джерри как можно скорее. Но не получалось полностью отдаться этой радости из-за вскипающего гнева на Аливаса, подложившего ему такую свинью. Босх встал и вышел из кабинки в главный зал библиотеки, круглый, с куполообразным потолком, где опоясывающая стены мозаика отображала в картинах историю основания города. Босху нестерпимо захотелось громко выкрикнуть что-нибудь, изгнать из себя этого терзающего демона, но он сдержался. Через изобилующее нишами помещения торопливо шагал охранник, вероятно, спеша схватить книжного вора, или укрывшегося между стеллажами эксгибициониста. Босх проводил его взглядом, затем опять вернулся к работе. Там, в кабинке, он попытался осмыслить факты. А подделал книгу убийств, впечатав в журнал двустрочную запись о несуществующем событии. Его целью было заставить Босха поверить, будто еще в самом начале расследования тот совершил грубую ошибку, а запись гласила... Некий Роберт Саксон звонил сказать, что видел Мари Жесто в супермаркете Мэйфер в день ее исчезновения. Больше ничего конкретного в фальшивке не было. Получалось, что несодержание звонка было важно для Оливаса. Главной являлась личность звонившего. Аливас хотел каким-то образом приплести Рейнарда Уэйтса к материалам дела Жесто. Зачем? Чтобы повесить на Босха чувство вины и перехватить у него лидерство? — самому заправлять громким расследованием. Босх отмел эту мысль, а Ливас и без того уже им заправлял. Он был ведущим следователем по делу Уэйтса, и то, что Босх занимался делом Жесто, суть и не меняло. Босх просто примкнул к их расследованию, но отнюдь не являлся там главным. Главным был Алиас, и фальсификация документа ничего не добавляла. Должна была иметься иная причина. Босх пытался отыскать ее, но пришел лишь к бессмысленному выводу, что Аливас хотел зачем-то приплести Уэйтса к делу 13 давности. Внеся псевданим убийцы в документы дела, он стремился прочнее связать Рейнарда Уэйтса с Мариже 100. Но Уэйтс без того же собирался признаться в ее убийстве. Что может быть прочнее добровольного признания? Он даже согласился показать следователям, где зарыл тело, Краткая запись в журнале в любом случае представляла собой куда менее весомый аргумент по сравнению с первыми двумя. Тогда зачем ее впечатывать? В конце концов Босх просто встал в тупик перед глупым риском, на который пошел Аливас. Получалось, что тот подделал официальный документ по пустяковой причине и ради пустяковой выгоды. Пошел на подлог, прекрасно понимая, что Босх может обнаружить фальшивку и с полным правом обвинить его в должностном преступлении – Не побоялся быть разоблаченным в суде тем же Марисом Своном, а уж Свон-то опытный адвокат. А главное, проделал Финт без всякой необходимости, зная, что Уэйтс будет и без того накрепко связан с делом Жесто через собственное признание. Теперь Оливас мертв, и некому бросить в лицо этот вопрос. Теперь уже никто не ответит, кроме, пожалуй, Рейнарда Уэйтса. «Как там теперь твоя дерьмовая сделка?» Или, может, Рика Оши? босс постарался вникнуть в эту идею, и все вдруг встало на свои места. Он сообразил, почему Оливас пошел на такой риск и внес фантом Рейнарда Уэйтса в следственное досье Марии Он увидел все с такой ясностью, которая не оставляла места для сомнений. Рейнард Уэйтс не убивал Марии босс вскочил и принялся складывать папки, подхватил их в охапку и через круглый зал поспешил к выходу. Эхо шагов гулом неслось по огромному помещению, словно за ним гналась толпа. Восх невольно обернулся, но там никого не было».